Внутренние блоки и запреты, неудовлетворенные потребности и желания. Ваши проблемы. Невозможность сделать что-либо из-за внутренних запретных установок. Трудно выражать свои чувства и эмоции. Не можете сказать «нет». Невозможность брать достойную плату за свой труд. Невозможность попросить о помощи. Невозможность удовлетворить свои потребности из-за внутренних запретных установок. Отказ от своих желаний из-за внутренних запретов и блоков. Решение первое. Практика фазы. В фазе возможны самые необыкновенные вещи, благодаря чему практика фазы расширяет границы нашей психики. Просто практикуя фазу, человек меняется на самом глубоком уровне. Изменения происходят даже на уровне нейронных связей. Пробуя каждый раз что-то новое, практик буквально перепрошивает себя. Ставя для себя различные цели, проживая в фазе фантастический и неожиданный опыт, вы неизбежно столкнетесь со своими блоками и негативными установками. Вам придется преодолевать самые разные препятствия и страхи. Фазе это сделать гораздо проще, чем в жизни, но для вашей психики это будет реальный опыт. Он навсегда пропишется в вашем подсознании как новая возможность и все необходимые нейронные пути для его реализации уже будут созданы. Решение второе — встречная эмуляция. В фазе можно делать все, что угодно. и за это ничего не будет. Никто не осудит и не пострадает. Даже никто никогда не узнает, если вы сами не расскажете. Но все, что мы проживаем в фазовом состоянии, воспринимается мозгом как абсолютная реальность и буквально перепрошивает нас. Кроме того, то, что мы не можем сделать жизни из-за внутренних запретных установок, в фазе легко получится. В ближайшей же фазе вы сможете сказать решительное «нет» назойливому просителю, пожирающему ваши ресурсы. Сможете потребовать, наконец, достойное вознаграждение за ваш труд. Мама говорила, что нельзя злиться, повышать голос, надо быть для всех хорошим. Хотя бы в фазе попробуйте от души наорать на какого-нибудь мерзавца или врежьте ему. Испытайте кайф от этого. В жизни из-за этого вы не станете хамом, но границы ваших возможностей будут расширяться. В ситуациях, в которых сейчас вы скованы своими запретными установками, у вас появится выбор. Решение третье. Закрытие гештальтов. Внутренние блоки и запреты — могут возникать после неудачного жизненного опыта. Человек не сдал экзамен, его уволили с работы, или он не смог достичь еще какой-то важной для него цели. Как следствие, возникает негативная установка. «Я никчемный, у меня ничего не получится». Появляется внутренний блок на достижение любых подобных целей. Этот гештальт можно закрыть в фазе. Также внутренние блоки возникают из родительских посланий. Например, мама говорила, что деньги – зло. Это ее собственный незакрытый гештальт и жизненный опыт. Возможно, их семью репрессировали из-за доноса завистника или ограбили, лишив всего имущества. Но мама, сама не желая того, передала это дальше своим детям, как руководство к жизни. Родительские послания прописаны у нас на подсознательном уровне. Можно сколько угодно разубеждать себя, но снять это проклятие можно только в бессознательном. В фазе это можно сделать буквально за один раз. Нужно только встретиться с мамой и получить благословение быть счастливым. Решение четвертое — эмуляция целевого опыта. Допустим, у вас есть негативная установка, что вы с чем-то не справитесь, и, соответственно, вы имеете блок на достижение определенной цели. А есть ли кто-то, кто решил подобную проблему? Это может быть реальный человек или герой кинофильма, кто угодно. Если есть, то почему у вас не получится? Каких личностных качеств вам не хватает для достижения успеха? Фаза дает возможность почувствовать у себя эти качества или даже ощутить себя человеком, который способен достичь вашей цели. Для этого можно найти его в фазе и буквально слиться с ним, стать одним целым или просто превратиться в него, почувствовать на себе его шкуру. Ощутить, что необходимые черты характера У вас уже есть. Буквально вживитесь в этот образ, запомните эти ощущения, перенесите их из фазы в реальность и начните действовать. Решение пятое — аффирмации. В фазе все происходит быстро. Там можно не просто повторять нужную настройку, а сразу испытать все чувства, которые сопутствуют результату. Можно буквально включить в себе уверенность, что все получится. Произнося свою аффирмацию — Почувствуйте, как у вас появляются силы для достижения цели. Перенесите эти чувства и эмоции из фазы в бодрствование. Проснитесь новым и сильным. Например, мне можно все. Я разрешаю себе быть собой. Я всегда говорю то, чего хочу и о чем мечтаю. Я свободна. Я открыт для жизни. Я позволяю себе быть счастливой. Я разрешаю себе быть свободным от мнения других. Я радуюсь своим успехам. Создайте свои собственные фразы, в которых разрешаете себе то, что запрещаете в обычной жизни. Необходимо время для того, чтобы вы привыкли к новому мышлению. Скорее всего, вам понадобится несколько фаз для аффирмаций.